Глава 1157. Я не стану её покупать. Для большинства людей эта нефритовая бирка стоила в лучшем случае от 20 до 30 миллионов духовных камней. Один бессмертный нефрит стоил 10 тысяч духовных камней, поэтому бирка стоила всего несколько тысяч бессмертных нефритов, явно меньше 10 тысяч. И всё же гуру небесный ветер потребовал 10 миллионов бессмертных нефритов, что равнялось 100 миллиардам духовных камней. Сложно было представить или даже описать такое богатство. Целая секта или клан посчитала бы такую сумму денег внушительной. Что до рынка Небесные облака? Чтобы заработать 10 миллионов бессмертных нефритов, у них вполне может уйти сотни, а может и тысячи лет. Требования такого количества денег было равносильно грабежу среди бела дня. Толпа ахнула. Их удивили требования Гуру Небесный Ветер, а также продемонстрированные МНХУ богатство «10 миллионов бессмертных нефритов! И можешь забирать бирку!» — повторил Гуру Небесный Ветер. — В противном случае она останется у рынка Небесные Облака, и не твое дело, что мы с ней будем делать. Захотим? Разломаем на мелкие кусочки! Глаза Гуру Небесный Ветер полностью налились кровью. Он знал, что не стоило оскорбить Манхау из-за суммы, не превышающей миллиона бессмертных нефритов, но замешанные деньги довели его до состояния, когда его уже не волновало, каким статусом обладал Манхау. Богатство может помутить разум людей и лишить их способности трезво рассуждать, Особенно, когда дело касалось необузданных желаний. Гуру Небесный Ветер был готов рискнуть жизнью за 10 миллионов бессмертных нефритов. Придя к такому решению, он давно уже перешёл грань, где беспокоился, стоит ли вообще связываться с Манхау или нет. Поэтому-то он и до открытых угроз. Более того, его уже даже не беспокоила судьба рынка Небесные Облака. По его мнению, с таким количеством денег он мог просто сбежать на край света, где его никто не найдёт. К тому же он не сомневался, что старший брат по выходу из уединённой медитации будет настолько впечатлён полученной суммой, что не станет вмешиваться. Всё-таки Гуру Небесный Ветер как никто знал Гуру Небесные Облака. «Сегодня он купит эту штуку. Хочет он того или нет?» – подумал он. Четверо сопровождающих красном вместе со своим предводителем тяжело задышали и присоединились к нему в попытке перехватить парящего в воздухе Манхао, который холодно смотрел на Гуру Небесный Ветер. «Бесстыжий старикашка!» — холодно произнес он. «Я предложил тебе миллион бессмертных нефритов, и ты всё равно отказался?» «Так и быть! Я не стану её покупать!» Он перевёл взгляд на спешащего со сцены распорядителя. Растеряв всякое желание платить, он сорвался с места с такой скоростью, что гуру и четверо его подручных увидели только расплывчатый силуэт. В следующее мгновение Мэнхэу оказался позади них, а потом возник на главной сцене предошалевшим распорядителем. «Отдай её мне!» – потребовал он, протянув руку. Задрожав, распорядитель без колебаний бросил нефритовую бирку Манхау и бросился бежать, не желая оказаться втянутым в конфликт. Манхао что ты делаешь?» – воскликнул гуру небесный ветер. Его лицо перекосило, и он с нескрываемой жаждой убийства в глазах поспешил к Манхау. «Что я делаю? Ты что, слепой?» – холодно процедил Манхао. «Не видишь, что я граблю тебя?» Он поманил нефритовую бирку рукой, и та послушно приземлилась к нему на ладонь, а потом незамедлительно отправилась в бездонную сумку. У всех людей в помещении округлились глаза, особенно после громогласного заявления Манхао. Им ещё никогда не доводилось слышать, чтобы кто-то с такой уверенностью объявлял об ограблении, словно совершал не преступление, а какой-то акт высочайшей справедливости. «Ярость гуру небесный ветер взмыла до небес». Приближаясь к Мэнхау, он и четверо его подручных выставили руки и послали в него божественные способности и магические техники, которые объединились в магическую пагоду. «Мэнхау, как ты смеешь тут бесчинствовать?» – взревел гуру небесный ветер. Мэнхау остался на месте, не став ни уклоняться, ни отступать. Его глаза блеснули холодом, и он взмахом руки заставил свою культивацию вскипеть. Из него ударила мощнейшая волна силы. Заслушав рокот, гуру небесный ветер скривился. Посланная ими погода потрескалась, а потом просто взорвалась, как будто её раздавила какая-то невидимая рука гиганта. Пепел и мелкие обломки разрушенной погоды ударили назад в виде атаки отката. Гуру Небесный Ветер с удивлением осознал, что ему противостоит сила, которой он не мог противостоять. Его естество захлестнуло чувство надвигающейся опасности. «Немыслимо!» — судорожно выдавил Гуру Небесный Ветер. Он находился на поздней ступени царства древности. На Девятой горе и море такая культивация делала его могущественной и важной фигурой. И всё же перед лицом Манхао его душу сковывал страх. Изначально он не знал всю его подноготную, хотя и понимал, что он являлся практиком царства бессмертия с могущественным кланом за спиной. Но сейчас сам Манхао оказался невероятно могущественным и даже всемогущим. Он был настолько силён, что гуру Небесный Ветер с трудом смог увернуться от его атаки. К тому же его культивация неожиданно погрузилась в хаос. От действий Манхао у него округлились глаза и затряслись руки. Его сердце билось настолько сильно, казалось, оно могло в любую секунду остановиться. Он ещё никогда не чувствовал такого давления, даже от своего старшего брата Гуру Небесные Облака. У него изо рта брызнула кровь, и он со всей возможной скоростью отступил назад. Ему с удалось избежать главной силы посланного в него удара. К сожалению, практики в красном оказались не столь расторопными. В прогремевшем взрыве они закашлялись кровью, Казалось, их смёл ветер разрушений, разорвав их плоти и испарив кровь. После этой атаки в воздухе остался только кровавый туман и их скелеты, да и те уже спустя секунду превратились в пепел. Даже их души были полностью уничтожены. Всё произошло слишком быстро. Одним взмахом руки Манхао убил четырёх практиков Царства Бессмертия и тяжело ранил Гуру Небесный Ветер. Находящиеся в помещении практики разинули рот и ошеломлённо уставились на Манхао. «Это... это...» Что у него за культивация? Он заставил Гуру Небесный Ветер отступить! Но он явно находится на Царстве Бессмертия! Гуру Небесный Ветер назвал его Манхео. Манхео! Вспомнил! Это же Кран-принц Кланафан! Он единственный ученик сразу трёх великих дуалских сообществ! Но почему он настолько силён? Зрители пребывали в недоумении. Гуру Небесный Ветер с ужасом осознал, что просто не может сражаться с Манхео в одиночку. Хоть его культивация и казалась Царством Бессмертия, После его атаки гуру Небесный Ветер понял, что он был куда сильнее, чем казался. «Ученики рынка Небесные Облака, слушай мою команду! обейте этого человека любой ценой!» «Не прекращай отступать!» — закричал он. Практики в малиновых халатах неподалёку нервно начали переминаться с ноги на ногу, однако нашлись те, кто с боевым кличем бросился на Манхау. Гуру Небесный Ветер воспользовался шансом и попытался сбежать. Холодно хмыкнув, Манхау двинулся вперёд, Когда практики в малиновых холодах попытались остановить его, он рявкнул. «С дороги!» Его голос, словно громовый раскат, ударил в практиков, вызвав у них звон в ушах и дестабилизировав культивацию. У них поплуло перед глазами, а в головах на секунду исчезли все мысли, что до гуру небесный ветер эта звуковая атака вызвала у него кровавый кашель. Однако он начал бежать ещё быстрей. «Будь она вся проклята! Почему она столько коселян? Его побледневшее лицо заливал пот, а сердце сжималось от досады. Внезапно он осознал, что после такого тяжёлого оскорбления он вряд ли даст ему уйти, и действительно Манхау перекинулся в птицу Пэн и в луче лазурного света рванул вперёд. Во взрывном рывке он сократил расстояние между ним и Гуру Небесный Ветер с нескольких сотен метров до тридцати. «Старший брат, спаси меня!» Не своим голосом закричал Гуру Небесный Ветер. К этому моменту его сердце сковал леденящий ужас. Весь рынок небесные облака погрузился в хаос. услышав грохот атак Манхау и крики гуру «Небесный ветер», практики были потрясены до глубины души. Люди в лавках и лотках, где закупался Манхао прекрасно видели происходящее. Они, конечно, удивились, узнав личность их покупателя, но ещё больше их удивила не его родословная, а невероятная мощь культивации. Разумеется, они видели лишь верхушку айсберга, если бы они знали про всевышний статус клона Фан и то, что Манхао был его истинным патриархом, то от изумления они бы на Землю без чувств. Практики у различных перемещающих порталов полиастероидов почувствовали волнение на рынке, многие из них полетели узнать, что случилось. Примерно в это время Мэнхао в образе лазурной птицы Пэн возник перед Гуру Небесный Ветер и полоснул его острыми когтями. Но тут над всем рынком прозвучал холодный и мрачный голос полной силы раздражения и ярости. «Оставь его, молец! Я предоставлю удовлетворяющее объяснение!» Вместе с этим голосом пришёл луч света меча, бурлящий жаждой убийства. Словно водопад, он бурным потоком обрушился на Манхао, словно говоря, «Если Манхао посмеет продолжить атаку, этот водопад разорвёт его на части». Своими словами он вызывал Манхао на диалог, но посланная в него атака говорила о том, насколько же властным был истинный хозяин рынка Небесные Облака. «Невероятный тиран Гуру Небесные Облака». Вот только люди, пытавшиеся сдавить манхау авторитетом, не знали, что такое их поведение вызовет реакцию, которую они совершенно не ожидали.